Это произведение я хочу преподнести как дань уважения Ее Величеству, королеве Великобритании Елизавете II, людям, живущим в колонии Ее Величества Гонконг, и враги их. Конечно же, это роман. Имена персонажей и названия компаний в нем вымышлены, и не имеют отношения к реальным людям или компаниям, составлявшим или составляющим часть Гонконга или Азии. Я хочу также сразу принести извинения всем Янь, всем людям Гонконга за то, что видоизменил их прекрасный город, вырвал отдельные эпизоды из контекста, придумал людей и место действия, название улицы, компании и все, что произошло, То, что, надеюсь, может показаться реальным, на самом деле никогда не существовало, потому что, честное слово, все вымышлено. 8 июня 1960 года.